Чарли. О том, что у Джеффри Скотта был сердечный приступ, я узнала от мамы. Я была дома, когда она вернулась из аптеки и сообщила эту новость. Подобные вести быстро распространяются в городках вроде нашего. Джеффри Скотт был для меня вторым отцом. Во всяком случае, когда-то так и было, поэтому я ни секунды не раздумывала, чтобы навестить его. Я сразу же собралась и отправилась в больницу. У администратора я узнала, что мистера Скотта уже перевели из интенсивной терапии в обычную палату, и он может принимать посетителей. В палату я заходила со страхом, хотя мне и сказали, что жизнь Джеффри на данный момент ничего не угрожает, но все же у него был сердечный удар, и к этому нельзя было относиться несерьезно. Недавно я потеряла отца из-за этого, и не хотела, чтобы то же самое случилось с отцом Олли. Терять родителей невероятно трудно, а мать Олли уже потерял. Джеффри все, что осталось у него. Мистер Скотт выглядел лучше, чем я ожидала, хотя его вид и был довольно болезненным. Он одарил меня искренней улыбкой, когда увидел. «Чарли, здравствуй, дорогая!» «Здравствуйте, Джеффри!» Я попыталась вернуть ему улыбку, но была слишком напряжена для этого. «Как вы?» Я подошла к больничной койке и поцеловала его в морщинистую щеку. «Когда мистер Скотт успел так состариться?» «Все еще жив, и в скором времени менять этого не планирую!» Добродушно пошутил он, похлопав меня по руке. «Присаживайся!» Он указал на стул, который я придвинула ближе, устроившись возле него. «Вы очень меня напугали, Джеффри!» Призналась я. «Как только мама сказала, что вы в больнице, я сразу отправилась сюда!» Она, кстати, передавала вам привет и попросила сообщить, что и сама скоро зайдет. «Спасибо, Чарли. Мне очень приятно», — кивнул отец Олли. «Что говорят врачи?» «Что мой мотор все еще работает, хоть и с перебоями», — хмыкнул мужчина. Он шутил и был в хорошем настроении. Это добрый знак. Я всегда удивлялась, почему после ухода жены, матери Олли, он так больше ни с кем и не сошелся. А ведь желающие были, и немало». Мы с Олей частенько со смехом наблюдали, как разодетые в пух и прах одинокие женщины Герри под видом необходимых покупок приходили в строительный магазин, с растерянностью взирая на товар, в котором совершенно не разбирались. Многим позже я поняла причину. Джеффри любил свою жену, любил так сильно и самозабвенно, что продолжал это делать и после того, как она ушла к другому мужчине. Он не мыслил своей ж и з н и с другой женщиной. Если его любимая не была рядом с ним, он попросту предпочел одиночество. Мне несложно было понять его мотивы теперь, когда оказалась в похожей ситуации. «Они посадили меня на строгую диету!» «Чертов повышенный холестерин!» — скривился мистер Скотт. «Но зато вы будете здоровы, а это самое главное!» — с улыбкой подбодрила я. Мужчина что-то проворчал в ответ. «Долго вас продержать здесь?» — сменила тему я. «Док сказал, что с неделю, если я буду так быстро поправляться. Что я и планирую делать. Потому что знаешь, о чем я подумал, когда это проклятое сердце взбесилось?» Теперь глаза Джеффри Скотта серьезно смотрели на меня. «Что я нужен своему мальчику? Я не могу уйти, не убедившись, что с ним все будет в порядке». От этих слов озноб прошелся по моей коже. Мне показалось, что отец Олли говорит о чем-то конкретном. Я догадывалась, что у Олли есть некие проблемы, когда нашла эти таблетки. Насколько все было серьезно? «О чем вы говорите, Джеффри?» Подавшись вперед, с осторожностью спросила я. «Что с Олли?» Я видела, что он колеблется. Видимо, мистер Сколд не был уверен, что вправе рассказывать мне. И это напугало меня, потому что все могло оказаться хуже, чем я предполагала. «Джеффри, пожалуйста, скажите мне, если у Оли проблемы, я хочу знать!» Умоляюще произнесла я. «Я хочу помочь ему, если это в моих силах. Вы знаете, что я очень виновата перед ним, но я люблю его, и мысль, что с ним происходит что-то плохое, не дает мне покоя». «Я думаю, что если кто и может помочь ему, то это ты, Чарли», со вздохом признал Джеффри. «Ваш развод подкосил его, но не только это». «Война сделала свое дело. Когда Оливер вернулся из армии, то был очень беспокойным. С ним творились плохие вещи», — с горечью вспоминал мужчина. «Ему помогали и помогли. Сейчас все стало лучше», — слабая улыбка тронула его бледные губы. «Но я вижу, что этот мрак все еще сидит в нем. Он затаился, спрятался, но я не могу не думать, когда он решит напомнить о себе». Джеффри замолчал, задержав на мне взгляд печальных, тревожных глаз. Они просили меня о помощи. Рассказывая Олле о Заке, я не догадывалась, что все настолько плохо. Не сделала ли мое признание только хуже? Я опасалась, что могла стать катализатором того, о чем говорил мистер Скотт. «Я больше не оставлю его», — пообещала я, хотя мой язык и задеревенел, как и все тело. «Не знаю, захочет ли сам Олле, чтобы я была рядом, потому что пока что это не так. «Но, Джеффри, я обещаю, что не брошу его». «Я люблю его и всегда любила», — призналась я, слабо пожав плечами. Мой голос дрожал, а глаза щипало от готовых пролиться слез. «Все, чего я желаю, быть с вашим сыном». Я боялась увидеть скепсис и сомнения в глазах собеседника, но они смотрели на меня с теплотой отцовской нежностью. Я была благодарна Джеффри с к о т у за то, что он не возненавидел меня, несмотря на то, сколько бед я принесла его сыну. Слова Джеффри не идут у меня из головы, пока я жду л и ф т а после визита. Но когда двери открываются и вместе с другими людьми на этаж выходит Олли, не могу скрыть реакции от внезапной встречи с ним. Я не думала, что мы можем столкнуться здесь, хотя это очень даже вероятно, ведь я пришла к его отцу. но не была готова к этой встрече. «Привет, ты у отца была?» о л и делает шаг ко мне, в его глазах читается тревога. «Но не похоже, что он недоволен моим присутствием здесь». Я киваю. «Не могла не приехать, как только услышала. Это так странно, знаешь?» Я пожимаю плечами, имея в виду своего папу, но не могу произнести это вслух. Оливер с пониманием кивает. «Но он неплохо выглядит. Кажется, ему ничего не угрожает». Оли вновь отвечает немного рассеянным кивком. В уголках его губ залегли линии, он волнуется за Джеффри, что бы там ни было. «Да, надеюсь. И спасибо, что навестила его!» Я качаю головой со слабой улыбкой. «Не стоит, это же твой отец! Ты бы на моем месте сделал то же самое!» Он молчит, и я чувствую, как неловкость вновь встает между нами. Случай с Джеффри позволил нам забыть о наших разногласиях, но ненадолго. «Если тебе будет интересно, я прислушалась к твоим словам о Майло. Хотя он все еще не нравится мне, я не против, если у них с М что-то сложится», — говорю я больше для того, чтобы нарушить неудобную тишину. И это помогает. «Рад это слышать», — оживляется Олли. «Серьезно, Майло совсем неплох, как ты могла подумать». «У меня были все основания для этого», — скупо вставляю я. Олли хмыкает. «Согласен». Я удивленно вскидываю брови. А вот это неожиданно. Но одного твоего одобрения мало, к сожалению. Майло думает, что ему нечего предложить Эмили, и уверен, что эти отношения закончатся катастрофой. Я хмурюсь, потому что слова Олли вызывают во мне желание возразить. Неужели я начала думать, что этот парень не так плох для Эмми? Я не стану вмешиваться. Это все, что я могу пообещать. Оливер улыбается. «Это правильно, Чарли. Ты знаешь это». «Угу», — с кислым видом отреагировала я. «Мне пора к отцу». «Конечно!» «Еще раз спасибо, Чарли!» Оля посмотрела на меня с признательностью в голубых глазах. Потом развернулся и направился к палате, а я наконец-то вошла в лифт. Отцовскому Бьюику уже лет пятнадцать, так что неудивительно, что он вдруг решил не заводиться. Я много раз предлагала папе подарить новый автомобиль. Но он отказывался, каждый раз аргументируя это тем, что привык к своей машине. Наверное, именно поэтому я и сама до сих пор пользуюсь ей. Мне кажется, это делает меня ближе к отцу. Но стоя на больничной парковке и не двигаясь с места, я начинаю жалеть об этом. Не знаю, почему я все еще безуспешно пытаюсь завести эту старушку, а не звоню в автосервис. А нет, знаю. Я на минуту забыла, что нахожусь не в Лос-Анджелесе, где я член автоклуба со всеми вытекающими привилегиями. А в г е р р й Тут, кроме парочки автомастерских, ничего нет. В надежде, что отыщу нужный номер, я открываю бардачок и перебираю все бумаги и мелочь, что там скопилось, как вдруг вздрагивают стука в окно. Это оказывается Олли. Я опускаю стекло и торопливо опережая его говорю. «Машина не заводится!» «Бензин давно заправляла?» – изгибая брови на полном серьезе спрашивает он. «Я хочу высунуть руку и стукнуть его за такой оскорбительный вопрос». «Разве я когда-нибудь была из тех девушек, которые забывают о таких вещах?» Олли с кривоватой улыбкой качает головой. «Ладно, давай посмотрим, что там». Он закатывает рукава и открывает капот. А я выхожу из Бьюика и с т а н о в л ю с ь рядом. «Ты быстро!» «Отец спал, я не стал его будить». Трогая и внимательно осматривая внутренности папиной старушки, отвечает Олли. «Он тебя очень любит». Негромко говорю я, хотя мистер Скотт никогда не боялся показать этого. Особенно после того, как мать Олли ушла. Может быть, Джеффри считал, что теперь он должен делать это за двоих? «Я его тоже», — отозвался Олли, не прерываясь, но было заметно, как его плечи напряглись. «И он волнуется за тебя», — осторожно добавила я, неуверенная, что стоит вступать в эти воды. Оливер выпрямился, повернувшись ко мне. «Что отец сказал тебе, Чарли?» Его лицо выглядело спокойным, но в глазах читалась настороженность. «Только то, что тебе было плохо после возвращения из армии», поспешила я, боясь, что он может разозлиться на Джеффри. «Я ведь и сама помню, как ты...» Я замялась неловкости, потому что напоминать о том, что случилось в его визит в Лос-Анджелес, было не лучше й и д е е й о л л и я видела таблетки в твоей ванной», призналась я, решив, будь что будет. «Я больше не принимаю их», нахмурившись, сказал он. Это в прошлом. Но принимал. Я хочу знать, что именно... Это в прошлом, Чарли! Повысив голос, с нажимом повторил он. У меня были проблемы, но мне удалось их решить. Я не хочу говорить об этом. Решимость и упрямство в его глазах сказали мне, что тема исчерпана. Я не знала, правду ли он говорит, но вынуждена была отступить. Хорошо, как скажешь, сникнув, сдалась я. Инжектор, похоже, забился. Давай я отвезу тебя, а потом позвоню в автомастерскую, чтобы машину забрали. Ты не обязан этого делать. Просто подвези меня домой, а с машиной я сама разберусь. Мне не сложно, — возразил Олли. У меня там знакомый работает, он как раз задолжал мне услугу. В этом был весь он. Даже злясь на меня, Оливер не мог бездействовать, если я нуждалась в помощи. Согласившись, я заперла Бьюик, сев в Dodge Challenger. И первые десять минут пути мы молчали. После того, как призналась ему Азаки, у меня было некое чувство незавершенности. Многие детали я опустила, к тому же не сомневалась, что и у Оли есть вопросы. Но я не знала, сможем ли мы когда-нибудь говорить об этом спокойно. «Когда открытие?» Я повернула голову и несколько секунд смотрела на него в растерянности, пока до меня не дошло, что он на гостинице. «В конце сентября или к середине октября? Не знаю пока, как успею». У меня съемки в конце июля, это не должно занять больше месяца, но всякое может быть. Съемки? Удивился Олли. Я думал, ты временно завязала с кино. Так и есть. Это старый проект, съемки долгое время были заморожены, а недавно их решили возобновить. Я подписывала контракт и могу выплатить неустойку, если сейчас откажусь. Олли, п о н и м а ю щ е кивнул, но мне показалось, что известие его расстроило. Ну как же дела с гостиницей, пока тебя не будет? Лиза обещала присмотреть. Мы как раз подъехали к моему дому, и я была немного разочарована, что нам придется попрощаться. Мне его очень не хватало. Как бы я н и занимала себя ь с делами, часть во мне всегда будет пустой без него. Спасибо, что подвез. Взявшись за ручку, поблагодарила я, но слова Оли вдруг заставили меня застыть на месте. Ты жалеешь, что отдала его? Я прикрыла глаза на миг и с осторожностью вдохнула, прежде чем посмотреть на него. Олли смотрел на меня внимательно, но без отвращения и осуждения. В его глазах было лишь желание знать, и я могла быть только предельно честной с ним. Каждый божий день, Олли, это единственное, о чем я жалею больше того, что ушла от тебя.